И все? Ты что, вообще такой слабосильный? А ну, правой жми. Нет, силенка есть. А ну, левый еще разок. А ну, смелей. Все. Как все? Все. Сильней не могу. Тот старых прискакал, подпираясь под плечо костылем, сел на койку с разбегу, обнял костыль, лицо жаждущее рассказать. Это тоже привели одного на медкомиссию. Рука не хуже твоей, не разгибается. Ты слушай, слушай, опыта набирайся, плохому не научу. Приводит его Ага. А ну, руку разогни. Она у меня такая, пробует силой разогнуть. Все точно, отвоевался парень, надо списывать по чистой. А тут хирург-старичок Не зря нашелся. «Ну-ка, покажи, какая у тебя прежде была?» «Прежде того, как...» «И сам разогнул. Гляди, три тяков. будут спрашивать мимо ушей, пропускай!» Старых махнул себя по уху. «Врачи, они теперь дошлые!» Белые двери палаты раскрылись... В белых халатах вошли двое. Передний солидный подымал плечи. Очки его гордо блеснули на свету. При нем суетился начхоз. Начхоз был вольно наемный. На нем под халатом мятые гражданские брюки в полосочку, не до ботинок. Не строевой, ограниченно годный по какой-то статье, Он в их офицерскую палату входил, присмыкаясь, понимал, как должны раненые смотреть на него. Ни безрукого, ни безногого, и хоть ничего в его судьбе от них не зависело, готов был услужить каждому. «Жить хочет», — определил старых. И даже про то, что начхоз, шепелявит от рождения, сказал придоривается. Не строевой. С женой спать, тут он строевик. А как на фронт, ограниченно годный. Третьякову всегда стыдно было за этого человека, не стыдящегося унижать себя. Как можно жить от освидетельствования до освидетельствования? Ждать только, чтобы опять признали ограниченно годным, отпустили дослуживать в тылу. Ведь, мужчина, война идет, люди воюют. На Но сегодня начхоз нес службу при начальстве. Никого в отдельности не замечая, строгим взглядом прошел по головам. Здесь он, здесь. Разве что, если на перевязку третьяков подводите вы нас. Вами вот интересуются. Что-то знакомое почудилось Третьякову в солидном человеке, которого начхоз попускал вперед в его манере поднимать плечи. на тот старых неохотно поднялся с кровати и загородил обоих. А когда отскакал в сторону, они уже стояли в ногах. Володя! Олег! косо через плечо в распахнутом белом халате стоял перед ним его одноклассник Олег Селиванов. Смотрел на него и улыбался. Иначе хоз улыбался, родительскими глазами глядел на обоих. И вся палата смотрела на них. «Как ты разыскал меня?» «Да, понимаешь, совершенно случайно». Он сел на ребро кровати, полой халата, прикрыл полное колено, обтянутое суконным галифе. Военная форма, погоны под халатом, портупея, ремень а в стеклах очков те же кроткие домашние глаза. Бывало, стоит Олег у доски, весь перепачканным мелом, потный от стыда. Спросите у мамы, я честное слово учил. Слушай, по виду ты прямо товарищ командующий. Главное, ты здесь столько лежишь, а я лишь вчера узнал. В бумагах попалась. Представляешь, капитан, Вместе в школе учились, сказал Третьяков, от чёта чувствуя некоторую неловкость за Олег.